из единственной комнаты называемой залой и залом что заметь себе все равно состоят они далее из комнаты для приема многоразличных гостей и прочее прочее прочее остальное здесь мелочь аполлон аполлоновича блюхов был действительным тайным советником аполлон аполлонович был особый первого класса что опять таки тоже наконец аполон аполлоновича блюхов был сановник империи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 Тотчас зеркало перекинуло зеркало отражение, и во всех зеркалах отразился балаганный петрушка. То был Николай Аполлонович, с разбегу влетевший в гостиную там, вставший как вкопанный, убегая глазами в холодные зеркала, потому что он видел. Первое зеркало, что глядело в зал из гостиной, николая Аполлоновичу отразило некий предметик. «Смертный остов в застегнутом сюртуке», обладающий черепом, от которого вправо и влево, загнулось по голому уху и по маленькой бачке. Но меж бак и ушей показался больше, чем следует, заостренный носик. Над заостренным носиком две темные орбиты поднялись укоризненно. Николай Аполлонович понял, что Аполлон Аполлонович сына здесь поджидал. Аполлон Аполлонович вместо сына увидел в зеркалах просто-напросто балаганную красную марионетку. И, увидевши балаганную марионетку, Аполлон Аполлонович замер. Балаганная марионетка становилась средь зала так странно растеряна. Тогда Аполлон Аполлонович неожиданно для себя притворил двери в зала Отступление было отрезано. Что он начал, надо было скорее кончать. Разговор по поводу странного поведения сына Аполлон Аполлонович рассматривал как тягостный хирургический акт. Как хирург, подбегающий к операционному столику, на котором разложены ножички, пилочки, сверла, Аполлон Аполлонович, потирая желтые пальцы, подошел вплотную тут к Николя, остановился и, ища избегающих глаз, бессознательно вынул футляр от очков, повертел между пальцами, спрятал, как-то сдержанно кашлянул, помолчал и сказал «Так-то вот, домино». В то же время подумал он, что вот этот с виду застенчивый юноша, рот, оскаливший до ушей и прямо в глаза не глядящий теми самыми взорами, этот застенчивый юноша и наглое петербургское домино, о котором писала жидовская пресса, есть одно и то же лицо. Что он, Аполлон Аполлонович, особо первого класса и столбовой дворянин, он его породил. В это самое время Николай Аполлонович как-то смущенно заметил. «Да вот многие были в масках, так вот и я себе тоже костюмчик». В это самое время Николай Аполлонович думал, что вот это двухаршинное тельце родителя, составлявшая в окружности не более 12,5 вершков, есть центр и окружность некоего бессмертного центра. Там засела ведь я, и любая доска, сорвавшись не вовремя, этот центр могла придавить. Придавить окончательно. Может быть, под влиянием этой воспринятой мысли Аполлон Аполлонович пробежал быстро-быстро к тому отдаленному столику, пробрабанил на нем двумя пальцами, в то время как Николай Аполлонович, наступая виновато смеялся. «Было, знаешь ли, весело. Танцевали мы, знаешь ли». А сам-то он думал, кожа, кости да кровь, без единого мускула. Да, но это преграда, кожа, кости да кровь. По велению судьбы должна разорваться на части. Если это будет сегодня избегнуто, будет завтрашним вечером опять набегать, чтобы завтрашней ночью. Тут Аполлон Аполлонович, поймавший в блистающем зеркале тот самый взгляд из-под повернулся на каблучках и поймал кончик фразы. «Потом, знаешь ли, мы играли в пятижу?» Аполлон Аполлонович, глядя на сына в упор, ничего не ответил. И тот самый взгляд из-под лобья уперся в паркетике пола. Аполлон Аполлонович вспомнил, ведь этот посторонний Петрушка был маленьким тельцем. Тельце это бывало, он с отеческой нежностью таскал на руках. Белокудрый мальчоночек, надев колпачок из бумаги, взбирался на шею. Аполлон Аполлонович, детонируя и срываясь, с хрипотой напевал «Дурачок-простачок, коленька танцует, он надел колпачок, на коне горцует». После он подносил ребенка вот к этому зеркалу. В зеркале отражались и старый, и малый. Он показывал мальчику отражение, приговаривая, «Посмотри-ка, сыночек, чужие там». Иногда Коленька плакал и потом кричал по ночам. «А теперь? А теперь?» Аполлон Аполлонович увидел не тельце, а тело. Чужое, большое. Чужое ли? Аполлон Аполлонович зациркулировал по гостиной и вперед, и назад. «Видишь ли, Коленька?» Аполлон Аполлонович опустился в глубокое кресло. «Мне, Коленька, надо. То есть не мне, а, надеюсь, нам надо. Надо с тобой объясниться. Располагаешь ли ты сейчас достаточным временем? Вопрос, и волнующий, заключается в том, что...» Аполлон Аполлонович споткнулся на полуслове подбежал снова к зеркалу, в это время забили куранты, и из на Николая Аполлоновича посмотрела смерть в сюртуке. Поднялся укоризненный взор, пробарабанили пальцы, и зеркало с хохотом лопнуло. Поперек его молнии с легким хрустом пролетела кривая игла и застыла навеки там серебристым зигзагом. аполона Аполлонович Блюхов бросил взоры на зеркало, и зеркало раскололось. Суеверы сказали бы «Дурной знак, дурной знак». Конечно, совершилось, разговор предстоял. Николай Аполлонович всеми способами, очевидно, старался на, возможно, большее время оттянуть объяснение. А сегодняшней ночи объяснение было излишне. Все и так объяснилось бы. Николай Аполлонович пожалел, что он вовремя не удрал из гостиной, уже сколько часов агония все тянется, тянется, и под сердцем его что-то пухнет, пухнет и пухнет. В своем ужасе он испытывал странное сладострастие, от отца не мог оторваться. Да, папаша, я, признаться сказать, объяснение нашего ждал. А, ты ждал? Да, я ждал. Ты свободен? Да, я свободен. От отца не мог оторваться перед ним, но здесь я должен сделать краткое отступление. О достойный читатель, мы явили наружность носителя бриллиантовых знаков в утрированных, слишком резких чертах, но без всякого юмора. Мы явили наружность носителя бриллиантовых знаков лишь так, как она предстала бы всякому постороннему наблюдателю. А вовсе не так, как она, несомненно, открылась бы и себе, и нам. Мы ведь к ней присмотрелись. Мы проникли в до нельзя потрясенную душу и в ярые вихри сознания. Не мешает же напомнить читателю вид той самой наружности в самых общих чертах. Потому что мы знаем, каков видимый вид, такова же и суть. Здесь достаточно лишь заметить, что если бы эта суть нам предстала, что если бы пред нами промчались все эти вихри сознания, разорвавшие лобные кости, и если бы мы могли холодно вскрыть синие сухожильные вздутия, то... Но молчание. Словом, словом, посторонний взор здесь увидел бы, на этом вот месте, остов старой гориллы, затянутый в сюртук. Да, я свободен. В таком случае, Коленька, пойди к себе в комнату. Соберись прежде с мыслями. Если ты найдешь в себе нечто, что не мешало бы нам обсудить, приходи ко мне в кабинет. Слушаю, папа. Да, кстати, сними себе эти балаганные тряпки. Говоря откровенно, мне все это крайне не нравится. Да, крайне не нравится. Не нравится в высшей степени. Аполлон Аполлонович уронил свою руку. Две желтых костяшки отчетливо пробарабанили на ламберном столике. «Собственно...» — запутался Николай Аполлонович. «Собственно, надо бы мне...» Но хлопнула дверь. Аполлон Аполлонович проциркулировал в кабинетик. У столика. Николай Аполлонович так и остался у столика. Его взоры забегали по листикам бронзовой инкрустации, по коробочкам, полочкам, выходящим из стен. Да, вот тут он играл, тут подолгу он сиживал, на этом вот кресле, где на бледно-атласной лазуре сиденья завивались гирляндочки, и все так же, как прежде, висела копия с картины Давида «Distribution des Aglais par Napoléon Primae». Картина изображала великого императора в венке и в порфире, простиравшего руку к собранию маршалов.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 Старинная старина, взрываясь и жалуясь звуками, тем же вставала томлением в младенческом сердце, что и бледнеющий месяц, который всходит, весь красный и выше возносит над городом свою бледно-палевую печаль. Не пора ли идти объясняться? В чем объясняться? В этот миг в окна глянуло солнце. Яркое солнце бросало там сверху свои очевидные светочи. Золотой тысячеруки титан из старины бешено занавешивал пустоту, освещая и шпицы, и крыши, и струи, и камни, и к стеклу приникающий божественный склеротический лоб. Золотой тысячеруки титан немо плакался там на свое одиночество. «Приходите, идите ко мне, к старинному солнцу». Но солнце ему показалось громаднейшим тысячелапым тарантулом, сумасшедшую страстностью нападавшим на землю. И невольно Николай Аполлонович зажмурил глаза, потому что все вспыхнуло.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 По всему такому немому, как солнечный зайчик, пробежало явственно бормотание. — А как же мы? — Николай Аполлонович поднял свой лик. — Как же мы с барыней? И увидел Семёныча. Про возвращение матери он и вовсе забыл. А она, мать, возвратилась. Возвратилась с ней старина, с церемонностью, с с детством и с двенадцатью гувернантками, из которых каждая собой являла олицетворённый кошмар. «Да, не знаю я, право». Перед ним Семёныч озабоченно пожёвывал свои старые губы. «Барину, что ли, докладывать? Разве папаша не знает?» И «Не осмелился я». «Так идите, скажите». У «Уж пойду». «Уж скажу». И Семёныч пошёл в коридор. Старая возвращалась. «Нет, старая не вернётся. Если старая возвращается, то оно глядит по-иному»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 По ночам иногда перед ним начинал попрыгивать эластичный комочек, не то из резины, не то из материи очень странных миров. Эластичный комочек, касаясь пола, вызывал на полу тихий лаковый звук. Пеп-пеп-пеп. И опять пеп-пеп-пеп. Вдруг комочек, разбухая до ужаса, принимал всю видимость шаровидного толстяка господина. Господин же толстяк, став томительным шаром, все ширился, ширился, ширился и грозил окончательно навалиться, чтоб лопнуть. И пока надувался он, становясь томительным шаром, чтоб лопнуть, он попрыгивал, багровел, подлетал на полу, вызывая тихий лаковый звук. «Пеп! Пеппович! Пеп!» И он разрывался на части. А Николенько весь в бреду принимался выкрикивать праздные ерундовские вещи, все о том, об одном — что и он округляется, что и он, круглый ноль, все в нем нолилось, налилось, нол. Гувернантка же Каролина Карловна в ночной белой кофточке, с чертовскими папильотками в волосах, принявших оттенок с ним только что бывшего ужаса, на крик вскочившей из своей пуховой постели балтийская немка, Каролина Карловна на него сердито смотрела из желтого круга свечи, а круг ширился, ширился, ширился. Каролина Жекарловна повторяла множество раз. «Успокойся, малинка-калинка, это рост». Не глядела, окарлилась, и не рост, расширение. Ширился, пучился, лопался. «Пеп, пепович Пеп!» «Что я? Брежу?» Николай Павлович приложил к колбу свои холодные пальцы. «Будет бред. Бездна, бомба». В окне за окном издалека-далека, где принизились берега, где покорно присели холодные островные здания, немо остро мучительно, немилосердно блистая, уткнулся в высокое небо Петропавловский шпиц. По коридору прошел шаг Семеновича. Медлить нечего родитель, Аполлон Аполлонович его ждет. Карандашные пачки. Кабинет сенатора был прост чрезвычайно. Посреди, конечно, высился стол, И это не главное, несравненно важнее здесь вот что. Шли шкафы по стенам. Справа шкаф первый, шкаф третий, шкаф пятый. Слева второй, четвертый, шестой. Полные полки их гнулись под планомерно расставленной книгою. Посредине же стола лежал курс планиметрии. Аполлон Аполлонович перед отходом ко сну обычно развертывал книжечку, чтобы сну непокорную жизнь в своей голове успокоить в созерцании блаженнейших очертаний — параллелепипедов, параллелограммов, конусов, кубов и пирамид. Аполлон Аполлонович опустился в черное кресло. Спинка кресла, обитая кожей, всякого бы манила откинуться, а тем более бы манила откинуться бессонным томительным утром. Аполлон Аполлонович блюхов был сам с собой чопорен. И томительным утром он сидел над столом совершенно прямой, поджидая к себе своего негодного сына. В ожидании ж сына он выдвинул ящичек. Там, под литерой «Р», он достал дневничок, озаглавленный «наблюдение». И туда, в наблюдение, стал записывать он свои опытом искушенные мысли. Перо заскрипело. Государственный человек отличается гуманизмом. «Государственный человек...» Наблюдение начиналось от прописи, но на прописи его оборвали. За спиной его раздался испуганный вздох. Аполлон Аполлонович позволил себе сильнейший нажим. Повернувшись, перо обломалось, он увидел Семёныча. — Барин, ваш высок превосходительство осмелюсь вам доложить... Давич-то запамятовал. — Что такое? — А такое, что и... «Как сказать-то не знаю». «А такс, такс». Аполлон Аполлонович вырезался всем корпусом, являясь для внешнего наблюдения совершеннейшим сочетанием из линий, серых, белых и черных, и казался афортом. «Да вот барыня наша-с, осмелюсь вам доложить, Анна петровнас Аполлон Аполлонович сердито вдруг повернул к лакею свое громадное ухо. «Что такое, а?» «Говорите громче, не слышу». Дрожащий Семёныч склонился к самому бледно-зелёному уху, глядящему на него выжидательно. барыня Анна Петровна, вернулись?» «Из Гешпании в Петербург». «Такс, такс, очень хорошо-с». «Письмецо с посыльным прислались, остановились в гостинице». Только что ваше превосходительство изволили выехать, как посыльность, с письмом. Ну, письмо я на стол, а посыльному в руку двугривенный. Не прошло еще часу, вдруг слышу, и ета звонятся. Аполлон Аполлонович, положивши руку на руку, сидел в совершенном бесстрастии, без движения. Казалось, сидел он без мысли. Равнодушно взгляд его падал на книжные корешки, С книжного корешка золотела внушительно надпись «Свод российских законов, том первый». И далее том второй. На столе лежали пачки бумаг, золотела чернильница. Примечались ручки и перья. На столе стояла тяжелая пресс-папье в виде толстой подставочки, на которой серебряный мужичок, верно подданный, поднимал в здравие братину. Аполлон Аполлонович перед перьями, перед ручками, перед пачечками бумаг — Скрестив руки, сидел без движения, без дрожи. «Отворяю я ваш ваше превосходительство дверь. Неизвестная барыня, почтенная барыня. Я это им... чего угодно. Барыня же на меня... Митрий Семёныч. Я же к ручке, матушка, мол, Анна Петровна. Посмотрели они, да и в слёзы. Говорят, вот хочу посмотреть, как вы тут без меня». Аполлон Аполлонович ничего не ответил, но снова выдвинул ящик, вынул дюжину карандашиков, очень-очень дешевых, взял пару их пальцы и захрустела в пальцах сенатора карандашная палочка. Аполлон Аполлонович иногда выражал свою душевную муку этим способом, ломал карандашные пачки, для этого случая тщательно содержимое в ящике под литерой «Б». «Хорошо, можете идти». Но, хрустя карандашными пачками, все же он достойно сумел сохранить беспристрастный свой вид. И никто, никто не сказал бы, что чопорный барин незадолго до этого мига, задыхаясь и чуть ли не плача, провожал по слякоти кухаркину дочь. Никто, никто б не сказал, что огромная лобная выпуклость так недавно таила желание смести непокорные толпы, опоясавши землю, как цепью, железным проспектом. А когда семёныч ушел, Аполлон Аполлонович бросил в корзинку обломки карандашей, откинулся головой прямо к спинке черного кресла. Старая личико помолодела. Быстро он стал поправлять на шее свой галстук. Быстро как-то вскочил и забегал, циркулируя от угла до угла. Небольшого росточку и какой-то вертлявенький Аполлон Аполлонович всем напомнил бы сына. Еще более он напомнил, фотографический снимок с Николая Аполлоновича 1904 года. В это время из дальнего помещения, из так себе комнат, раздался удар за ударом. Начинаясь где-то вдали, приближались удары. Точно кто-то там шел металлический, грозный, и раздался удар, раздробляющий все. Аполлон Аполлонович невольно остановился и хотел бежать к двери, запереть на ключ кабинет, но задумался, остался на месте потому что удар, раздробляющий все, оказался звуком захлопнутой двери. Звук шел из гостиной. Несказанно мучительно шел кто-то к двери, громко кашляя и шлепая неестественно туфлями. Страшная старина, как на нас из глубин набегающий вопль, вдруг окрепла в памяти звуками стародавнего пения, под которое Аполлон Аполлонович некогда впервые влюбился в Анну Петровну. «Уймитесь, волнение страсти! Усни, безнадежное сердце!» «Так почему же? Так что же?» Дверь отворилась. На пороге стоял Николай Аполлонович в мундирчике, даже при шпаге. Так он был на балу, только снял домино. Но в туфлях и пестрой татарской ермолке. «Вот папаша и я». Лысая голова повернулась на сына, ища подходящего слова, защелкал он пальцами.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 «Этот поступок я до сих пор, ты это заметил, воздерживался при тебе обсуждать во внимание к твоим естественным чувствам». «Естественным чувствам?» «Чувства эти были во всяком случае неестественны». «К твоим естественным чувствам?» «Да, спасибо, папаша. Я вас понимаю». «Конечно». Аполлон Аполлонович засунул два пальца в жилетный карманчик и снова забегал по диагонали от угла к углу. «Конечно. Возвращение в Петербург твоей матери для тебя — неожиданность». Аполлон Аполлонович остановил взгляд на сыне приподнявшись на цыпочках. «Полная. Неожиданность для всех нас. Кто бы мог подумать, что мама вернется?» «То же самое я говорю. Кто бы мог подумать?» Аполлон Аполлонович растерянно развел руками, поднял плечи, раскланялся перед полом. «Что Анна Петровна вернется?» И забегал опять. «Эта полная неожиданность может окончиться, как ты имеешь все основания полагать, изменением». Аполлон Аполлонович многозначительно поднял свой палец, гремя на всю комнату басом точно, он перед толпой произносил важную речь. «Нашего домашнего статус-кво». «Или же...» — он повернулся. «Все останется по-старинному». «Да, я так полагаю». «В первом случае...» «Милости просим!» Аполлон Аполлонович раскланялся двери. «Во втором случае...» Аполлон Аполлонович растерянно заморгал. «Ты ее увидишь, конечно, но я...» «Я...» я И Аполлон Аполлонович поднял на сына глаза. Глаза были грустные, глаза трепетавшей затравленной лани. «Я, Коленька, право, не знаю, но думаю...»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 Под влиянием этого чувства он рванулся к отцу. Еще миг он упал бы перед ним на колени, чтоб каяться и молить о пощаде, но старик при виде встречного движения сына вновь поджал свои губы, отбежал как-то вбок и брезгливо стал помахивать ручками. Нет, — Нет-нет-нет, оставьте, пожалуйста, Дас. — Я знаю, что надо вам. Вы меня слышали. Потрудитесь теперь меня оставить в покое. Повелительно...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 эти пальцы это шейка и два оттопыренных уха станут кровавю с лякотью пеп пепович пеп чуть ленил лбом николай полонович ударился в дверь своей комнаты и вот щелкнуло электричество для чего она щелкнуло солнце солнце смотрело там в окна на ходу опрокинувший стул подбежал он к столу ай ай ай где же ключик а ну вот хорошо -с.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 Под портретом же был узелочек. Сделанным равнодушием взвесил его на ладони. Там была какая-то тяжесть. Поскорее опустил. Николай Аполлонович быстро стал развязывать узлы полотенца. Потянувший за вышитый кончик, изображавший фазана, небольшого росточку, вертлявенький, Николай Аполлонович теперь напомнил сенатора. Еще более он напомнил фотографический снимок сенатора 1860 года. Но чего суетился он?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 Почувствовав, головокружение свалился в ту самую бездну, которую он хотел всею силой души избежать. Только-только. Ключик медленно повернулся на час, потом повернулся на два часа. А Николай Аполлонович сделал невольное антраша Отлетел как-то в сторону. Отлетев как-то в сторону, он опять покосился на столик. Так же все на столе продолжала стоять. Жестяная коробочка из-под жирных сардинок.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 странная слабость Дремота одолевали ужасно а слабшая мысль отрывалась от тела рисовала бессмысленно Николаю полоновичу все какие то дряные праздные бессильные арабески погружаясь в дремоту николай полонович был человек просвещенный николай полонович не бессмысленно посвятил философии свои лучшие годы жизни предрассудки с него посваливались давно И Николай Аполлонович был решительно чужд волхвованию и всяческим чудесам. Волхвование и всякие чудеса затемняли. Почему он думает о постороннем? Надо думать об этом. О чем думать? Николай Аполлонович всилился из дремоты восстать, и восстать он не мог. Затемняли. Всякие чудеса. Представление об источнике совершенства. Для философа источником совершенства была мысль, так сказать, Бог, то есть совершенное правило законодатели же великих религий разнообразные правила выражали в образной форме законодатели великих религий николай полонович так сказать уважал не веря само собой разумеется их божественной сущности да почему о религии есть ли время подумать ведь совершилось скорее что совершилось последние усилия николая полоновича восстать из дремоты не увенчалось успехом ни о чем он не вспомнил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 Так Николай Аполлонович вспомнил, что он когда-то читал логику Дармакирти с комментарием дарматары Это во-первых. Во-вторых. Во-вторых. Зачем мы от себя? Николай Аполлонович Аблеухов был человек бессознательный. Не Николай Аполлонович номер первый, а Николай Аполлонович номер второй. От поры до поры между двух подъездных дверей на него нападало, как и на Аполлона Аполлоновича, одно странное, очень странное, чрезвычайно странное состояние.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 то в открытую дверь коридора гляделось бездонное, странное, что Николай Аполлонович постарался откинуть, переходя к текущему делу, к далекому астральному путешествию или сну, что заметим мы тоже. Открытая дверь продолжала зиять средь текущего, открывая в текущее свою нетекущую глубину — космическую безмерность. Николаю Аполлоновичу чудилось, что из двери, стоя в безмерности, на него поглядели, что какая-то там просовывалась голова, стоило на нее поглядеть, как она исчезала. Голова какого-то бога? Николай Аполлонович эту голову отнес бы к головам деревянных башков, каких встретите вы и поныне у северо-восточных народностей из кони, населяющих тусклые тундры России? Ведь таким же точно башкам, может быть, в старинные времена поклонялись его киргиз-кайсадские предки, Эти киргиз-кайсадские предки по преданию находились в сношении с тибетскими ламами. В крови облай уховых они копошились изрядно. Не оттого ли Николай Аполлонович мог испытывать нежность к буддизму? Тут сказалась наследственность. Наследственность приливала к сознанию. В склеротических жилах наследственность билась миллионными кровяных желтых шариков. И теперь, когда открытая дверь Аблеухову показала безмерность,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 как на нас налетающий вопль бегущего таксомотора вдруг окрепла звуками старинного пения. Это пение Николай Аполлонович верней отгадал, чем узнал. «Уймитесь в волнении страсти!» Это же незадолго перед тем ревела машина. «Усни, бездна!» Взревела в дверях труба граммофона таксомоторный рожок. «Нет» в дверях стояла старинная старинная голова николай полонович привскочил старинная старинная голова кон или будды нет в двери заглядывал верно пропрадит облай лепетал перешептывал петры шелковый переливный халат почему то вспомнился николаю полоновичу его собственный бухарский халат на котором па линии переливные перья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 подобный монгол вошел в пеструю комнату, и за ним провеяли тысячелетние ветерки. В первое мгновение Николай Аполлонович Аблиухов подумал, что под видом монгольского предка Аблая к нему пожаловал Хронос. Вот что таилось в нем. Суетливо заёрзали его взоры. Он в руках незнакомца отыскивал лезвие традиционной косы, но косы в руках не было. В Благоуханной, как первая лилия, Желтоватой руке было лишь восточное блюдце с пахнущей кучечкой, сложенной из китайских розовых яблочек, райских. Рай николая Аполлонович отрицал. Рай или сад, что, как видел он, тоже, не совмещался в представлении Николая Аполлоновича с идеалом высшего блага. Не забудем, что Николай Аполлонович был кантианец, более того, когенианец. В этом смысле он был человек нирванический. Под нирваной разумел он ничто. И Николай Аполлонович вспомнил. Он старый туранец, воплощался многое множество раз. Воплотился и ныне в кровь и плоть столбового дворянства Российской империи, чтобы исполнить одну стародавнюю заповедь. Цель — расшатать все устои. В испорченной крови арийской должен был разгореться старинный дракон и все пожрать пламенем. Стародавний Восток градом невидимых бомб осыпал наше время. Николай Аполлонович, старая туранская бомба, теперь разрывался восторгом, увидевши родину. На лице Николая Аполлоновича появилось теперь забытое монгольское выражение. Он казался теперь мандарином Срединной империи, облеченным в сюртук при своем проезде на запад, ведь он был здесь с единственной и секретнейшей миссией. «Такс, такс, такс». «Очень Странное дело, как он вдруг напомнил отца. Так с душившим душу восторгом старинный туранец, облеченный на время в бренную арийскую оболочку, бросился к кипе старых тетрадок, в которых были начертаны положения им продуманной метафизики, и, смущенно и радостно, ухватился он за тетрадки. Все тетрадки сложились пред ним в одно громадное дело — дело всей жизни уподобились в сумме дела полона аполлоновича дело жизни его оказалось не просто жизненным делом сплошное грамотное монгольское дело засквозило в записках под всеми пунктами и всеми параграфами до рождения ему врученная и великая миссия миссия разрушителя этот гость преподобный туранец стоял неподвижно ширилось его глаз беспросветное как ночь темнота, а руки, а руки Ритмически-мелодически плавно поднялись они в бескрайнюю вышину и плеснула одежда. Шум ее напомнил трепеты пролетающих крыл. Поле дымного фона очистилось, углубилось и стало куском далекого неба, глядящего сквозь разорванный воздух этого кабинетика. Темно-сапфирная щель, как она оказалась в шкафами заставленной комнате. Туда пролетели дракончики, что были расшиты на переливном халате, Ведь халат-то стал щелью. В глубине мерцали там звездочки. И сама старинная старина стояла небом и звездами. И оттуда бил кубовый воздух, настоянный на звезде. Николай Аполлонович бросился к гостю. Туранец к Туранцу, подчиненный к начальнику, с грудой тетрадок в руке. Параграф первый. Кант. Доказательство, что и Кант был Туранец. Параграф второй. Ценность, понятно, как «никто и ничто». Параграф третий социальные отношения, построенные на ценности. Параграф 4. Разрушение рискового мира системы ценности. Заключение. Стародавнее монгольское дело. Но Туранц ответил. Задача не понята. Место Канта быть должен проспект, вместо ценности нумерация по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена.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 Все понял. Старый туранец, некогда его наставлявший всем правилам мудрости, был Аполлон Аполлонович. Вот на кого он, понявши превратно на науку, поднимал свою руку. Это был страшный суд. «Как же это такое? Кто же это такое?» «Кто такое? Отец твой». «Кто ж отец мой?» «Сатурн». «Как же это возможно?» «Нет невозможного».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 А уж Сатурнам, родителям, Николай Аполлонович был сброшен в безмерность и текли вокруг одни расстояния. На исходе Четвертого царства он был на земле. Меч Сатурна тогда повисал, не истекший грозою. Разрушился материк Атлантиды. Николай Аполлонович, Атлант был развратным чудовищем. Земля под ним не держалась, опустилась под воды. После был он в Китае. Аполлон Аполлонович, Багдыхан.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 но отец был сатурн круг времени повернулся замкнулся сатурного царства вернулось, здесь от сладости разрывается сердце течение времени перестало быть тысячи миллионов лет созревало в духе материя но самое время возжаждал он разорвать и вот все погибало отец ты меня хотел разорвать и от этого все погибает не тебя а «Поздно. Птицы, звери, и люди. История мир. Все рушится. Валится на Сатурн. Все падало на Сатурн. Атмосфера за окнами темнела, чернела. Все пришло в старинное раскаленное состояние, расширяясь без меры. Все тела не стали телами. Все вертелось обратно. Вертелось ужасно. Села Тауне!» В совершеннейшем ужасе заревел Николай Аполлонович, окончательно лишившийся тела, но этого не заметивший. «Нет, Са Торне!» Лишившийся тела, все же он чувствовал тело. В некий невидимый центр, бывший прежде и сознанием «и я», оказался имеющим подобие прежнего, испепеленного. Предпосылки логики Николая Аполлоновича обернулись костями. Силогизмы вкруг этих костей завернулись жесткими сухожилиями. Содержание же деятельности обросло и мясом, и кожей. Так «я» Николая Аполлоновича снова явила телесный свой образ, хоть и не было телом. И в этом «не теле», разорвавшемся «я», открылось чуждое «я». Это «я» пробежала с Сатурна и вернулась к Сатурну. Он сидел перед отцом, как сиживал и раньше, без тела, но в теле. Вот странность -то. За окнами его кабинета в совершеннейшей темноте раздавалось громкое бормотание турун турн турн То летоисчисление бежало обратно. «Да какого же мы летоисчисления?» Но Сатурн Аполлон Аполлонович, расхохотавшись, ответил. «Никакого коленька! Никакого времяисчисления, мой родной! ну Нулевое!» Ужасное содержание души Николая Павлоновича беспокойно вертелось. Там, в месте сердца, как жужавший волчок, разбухало и ширилось, и казалось, ужасное содержание души, круглый ноль, становилось томительным шаром. Казалось, вот, логика, кости разорвутся на части. Это был страшный суд. Ай-ай-ай, что ж такое я есть? Я есть ноль. Ну а ну «Это, Коленька, бомба!» Николай Аполлонович понял, что он только бомба, и, хлопнувши, хлопнул с того места, где только что возникало из кресла подобие Николая Аполлоновича, и где теперь виделась какая-то дрянная разбитая скорлупа, вроде яичной, бросился молниеносный зигзаг, не спадая в черные ионные волны. Николай Аполлонович что очнулся от сна. С трепетом понял он, что его голова лежит на сардиннице. И вскочил. Страшный сон. А какой? Сон не припомнился. Детские кошмары вернулись. Пеп-Пеппович-Пеп, распухающий из комочков громаду, видно там до времени приутих. В сардинной коробочке стародавние детские бреды возвращались назад, потому что... Пеп-Пеппович-Пеп, комочек ужасного содержания, есть просто-напросто партийная бомба. Там она не слышно стрекочет волосинкой и стрелками. Пеп-пеппович-пеп будет шириться, шириться, шириться. И пеп-пеппович-пеп лопнет, лопнет все. Что я? Брежу? В голове его опять завертелось с ужасающей быстротою. Что же делать? Остается четверть часа. Повернуть еще ключ? Ключик он еще повернул двадцать раз. И двадцать раз что-то хрипнула там в жестяночке. Стародавние бреды на краткое время ушли, чтобы утро осталось утром, а день остался бы днем, вечер вечером. На исходе же ночи никакое движение ключика нижнего не отсрочит. Будет что-то такое, от чего развалятся стены, пурпуром освещенные небеса разорвутся на части, смешавшись с разбрызганной кровью в одну тусклую, первозданную тьму.